Глава шестая. Комната, которые нам отвели, соответствовали дворянскому происхождению леди Кейдж. Это были покои господ, а не слуг. Просторные, с дорогой мебелью, сделанные на века. Похоже, все в замке понимали, что я не просто сиделка при графе, а наследница Вулшера, его будущая хозяйка. Лизи выглядела довольной. С двух сторон от гостиной располагались уютные спальни. Все три комнаты были наши, и в каждой имелся столь необходимый ранней весной камин. Толстые каменные стены замка удерживали прохладу. Я подозревала, что вечером может быть зябка. Вместе с девочкой мы разобрали вещи, разложили наряды по шкафам. Я взяла с собой всю коллекцию фарфоровых кукол и собиралась дарить их Лизе постепенно, по одной, чтобы она смогла оценить каждую и порадоваться. Руки были заняты делом а мысли личностью загадочного хозяина Вулшера. Что с его зрением? Его сиятельство говорил, что не слеп, но от чего то закрывал глаза черной повязкой. И о какой помощи он собирался попросить меня после обеда? Время обеда подошло незаметно. Граф трапезничал в своей спальне, потому что спуститься в столовую для него было затруднительно, И я снова удивилась, почему больному не помогли переселиться на первый этаж. Я сама отнесла Роберту Дарусу под нос с горячим куриным супом и мясным рагу. Его сиятельство сидел за столом у окна, подставив лицо ласковому весеннему солнцу. Окутанный золотым светом, он выглядел божественно красивым и невыразимо печальным. Повязка на глазах придавала ему вид мученика. Это вы, Леди Кейдж? Удивительно, он узнал меня по звуку шагов, а может быть по запаху моего парфюма? Я бы предпочел, чтобы это была Шарлотта. Мне позвать ее? Нет, раз уж пришли, делайте свое дело. Чувствуя себя ужасно неловко, я опустила перед ним поднос с обедом и попыталась вложить ему в руку ложку, но граф дернулся, явно оскорбленный этой инициативой. Он стиснул руку в кулак, не принимая от меня столовый прибор. «Я сам в состоянии о себе позаботиться», — жестко процедил этот гордец. Крылья его красивого, благородного носа затрепетали. Глаза, закрытые черной тканью, были обращены ко мне. Граф не мог меня видеть, но я все равно почувствовала на себе яростный, прожигающий взгляд. То, разумеется, было игрой моего воображения. «Простите, я вовсе не... простите». Роберт Дарас хмыкнул. Я вернула ложку на поднос. Его сиятельство потянулся за ней и нечаянно задел рукой чашку с чаем. Та опрокинулась, и между тарелками по серебристой поверхности подноса растеклась лужа. В воздухе повисла неловкая тишина. Граф раздраженно вздохнул. На его скулах вспыхнул бледный румянец. «Бедняга» только что доказывал, что не нуждается в посторонней помощи и на тебе. «Я уберу». «Нет, вы уберете, когда я доем», — резко ответил он и до хруста стиснул зубы. По бокам его челюсти вздулись желваки. «Ступайте. Вернитесь через полчаса, когда я закончу». «Хорошо, ваше сиятельство. Можно забрать кружку? Я принесу свежего чаю». «Не надо, я не хочу пить». И нетерпеливым жестом граф указал на дверь. «Господи, дай мне сил, как же тяжело с этим мужчиной!» Перед тем, как уйти, я бросила взгляд на тарелку с рагу и покачала головой, ибо еда выглядела крайне неаппетитно. Рыхлый, разваренный картофель плавал в вязкой подливе среди крупных, неаккуратных ломтей моркови и редких кусочков жилистого мяса. И все бы ничего, Роберт Даррес не мог оценить внешнюю привлекательность блюда, да только на вкус стрипня Агнес была еще хуже, чем на вид. Что-то подсказывало, кухарка подворовывает продукты, оттого и мяса в тарелке хозяина мало, и куски самые худшие. На кухне придется навести порядок, ишь распоясались при больном хозяине». Когда я вернулась, поднос был вытерт насухо, и грязная посуда стояла на нем аккуратной стопочкой. Его сиятельство смотрел в окно, судорожно сжимая серебряный набалдашник трости. «Мне нужна ваша помощь, леди Кейдж», — сказал он неохотно, словно с трудом заставлял себя говорить. «Все отказываются, находят сотни отговорок». «Притворяются, будто не слышат моих слов, но вы меня слышите. Слышите ведь?» Я кивнула, потом сообразила, что хозяин Вулшара не может увидеть этот жест, и произнесла сдавленным голосом. «Да, конечно. Чем я могу быть вам полезна?»